Многие из нас, конечно, еще помнят старого князя Льва Львовича Каракина, так начал Архип Геоцентович свой рассказ. Это был человек старого времени, герой венгерской кампании. Либеральных веяний предыдущего царствования не принял, подал в отставку и жил в своей подмосковной индийским набобом. Богат был неслыханно, теперь у аристократии таких состояний уже не бывает.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 Мустафин покаянно прижал руку к груди и продолжил свое повествование. Поленька и Анюта были отнюдь не дурнушки, но и не сказать, чтобы особенные раскрасавицы. Однако, как известно, миллионное приданное — самое лучшее из косметических средств, поэтому в тот единственный сезон, когда княжны выезжали в свет, они произвели среди московских женихов подобие эпидемической лихорадки.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 Вела меланхолично, немного резунерша и, прямо сказать, скучновато. Зато Поленька резвунья, проказница, как жизнь поэта простодушна, как поцелуй любви мила, да и стародевическая в ней проступала меньше, чем в сестре. Ренар немного обжился, присмотрелся и, разумеется, нацелился на Поленьку. Я наблюдал все это со стороны